Пошли калики во Иерусалимград. И идут неделю же, спори Ду, Идут уже время немалое, Подходят уже они под Киевград, Сверхтое о реки Череги На его потешных на островах У великого князя Владимира. А и вышли они из раменья, Встречу то Владимир князь, Ездит он за охотою, Стреляет гусей, белых лебедей, Перелетных малых уточек, Лисеиц, зайцев всех поганивает. Пригодилось ему ехать и поблизости. Завидели его калеки тут перехожие, становились во единый круг, Клюки посохи в землю потыкали, А и сумочки исповесили. Скричат калик язычным голосом. Дрогнет матушка сыра земля, С дерев вершины попадали, Под князем конь окорачился, А богатыри с коней попадали, А спиря стал поспиривать, Сема стал пересемывать. Едва пробудится Владимир князь. Рассмотрел удалых добрых молодцев, они-то ему поклонились, а великому князю Владимиру, прошают у него святую милостыню. Ай, чем бы молодцам души спасти? Отвечает им ласковый Владимир князь. Гой вы, еси, калики, перехожие!» Хлебы с нами завозные, а и денег со мною не сгодилось, а и езжу я, князь, за охотою, за зайцами и за лисицами, за соболями, за куницами, и стреляю гусей, белых лебедей, перелетных малых уточек. Изволите уйти, Вакия, в град, ко душе княгини Апраксивне, Честно роду дочь королевишна, Напоит, накормит вас добрых молодцев, Наделит вам в дорогу злато-серебра.